Глава 36 Дым и туман заволокли все вокруг. Невозможно было рассмотреть даже то, что творилось в пяти шагах от нас. Паникующие солдаты пытались спасти свой лагерь. И тут мы услышали сдавленный крик. «В твари прорвались!» Они проломили укрепление ополченцев. Раздавались выстрелы, мужские голоса и вой бэтменов, которые окружили лагерь. Три охранника, стоявших перед нами, нервно переступали с ноги на ногу, перекидывая ружья из одной руки в другую. «Эви! Джексон! Я здесь!» Он пришел за мной. Вдруг тело одного из охранников пронзила стрела. Я с трудом удержалась от крика, когда он рухнул на землю и начал корчиться в муках. Это точно была стрела Джексона. Двоих других охранников испугало все это еще больше. Они взяли ружье на изготовку, но так и не смогли увидеть своего врага. Еще одна стрела попала в горло второго охранника. Он поковылял к нам, в недоумении похлопывая себя по шее, но захлебнулся собственной кровью. Третий поступил мудро, сбежал. Я увидел у Джексона, который мчался сквозь дым к нашей клетке. С помощью арбалета он раскидывал солдат, встречавшихся на пути. Затем остановился передо мной и внимательно посмотрел, выискивая раны. «Малышка, ты в порядке?» Я кивнула. «Я вытащу тебя отсюда». «Дверь заперта, Джексон». «О, черт!» Но это его не остановило. Джексон отвел свой мощный кулак и ударил со всей силы. Он снова бил, снова и снова ломал крепкие доски, чтобы добраться до меня. щипки капли крови разлетались в разные стороны. Я посмотрела ему за спину и увидела, что третий солдат возвращается, но не успела и рта раскрыть, как он крикнул. «Селена, прикрой меня!» грудь солдата тут же вонзилась длинная стрела. Он рухнул плашмя, и в этот момент из укрытия выбежала Селена. Мое видение сбывалось. Она действительно спасла того, кого я любила. «Скорее, джейди крикнула она. сейчас все взорвется!» «Что взорвется? Будет что-то мощнее тех взрыв, которые сотрясли землю?» Пока Джиксон вытаскивал меня и Мэтью, Финна сперился на Селену. Вероятно, потому что видел ее карту, а может, потому что она была чертовски красива. «Еще одна Чика? Ха, красотка!» Финн неторопливо рассматривал ее, словно мы не находились в эпицентре сражения. «Офигеть! Сегодня горячие штучки просто падают с неба. Пошла лесом эта беззубая дочка. Я иду с вами, ребята!» Его хомуты упали на землю, он и правда легко избавился от них. Джексон схватил меня за предплечье, мы побежали в сторону фургона. По крайней мере, мне так казалось. Когда мы пробежали мимо сражающихся отрядов, я заметила, что из цистерны с бензином торчат пылающие стрелы. Бомба замедленного действия. «Давай, Эви!» Джексон тащил меня за собой. Остальные уже успели обогнать нас. «Надо ускориться. Я пытаюсь». Он немного замедлился, вероятно, чтобы закинуть меня за плечо, как вдруг из тумана вырнул солдат. Дуло его ружья было направлено в лицо Джексона. Это оказался один из тех «малиновок», которые схватили меня. «Отойди от нее, не делай резких движений, мы отпустим тебя». Джексон не выказал страха. «Этому не бывать. Нам нужна только девчонка». «А вот это проблема», — проскрежетал Джексон. «Потому что она со мной». Ополченец пожал плечами. «Дело твое». Его палец завис над спусковым крючком. «О, Господи! Он собирался выстрелить. Джексон не мог этого предотвратить, да и вряд ли смогла бы я что-то сделать». Ополченец нажал на курок. «Щелк?» «Ничего. Щелк? Ничего». Неужели закончились патроны? ополченец раздянул рот, он посмотрел на ружье, потом на Джексона, лицо которого выражало ярость. Я уже видел это в день вспышки. Тогда Джексон хотел причинить человеку боль, но теперь, теперь он, кажется, собирался наслаждаться страданиями солдата. Он хныкнул, и в этот момент Джексон бросился вперед, ударив его кулаком прямо в челюсть. Ополчениц сразу свалился, но Джексон приподнял солдата и ударил снова, не справляясь с охватившей его яростью. «Нужна только девчонка», — кажется, он сломал мужчине нос. «Ничего глупее, ты придумать не смог?» «Джексон», — закричала я, — «пожалуйста, пойдем». Лицо солдата стало неузнаваемым, превратившись в бесформенную массу, но Джексон все не мог остановиться. Я стала свидетелем необычной драки или схватки за свободу. Я наблюдала за наказанием. Когда Мэгдю вернулся за мной и взял за руку, Джексон приказал ему «Забери ее отсюда, я вас догоню». «Пойдем с нами, пожалуйста!» — закричала я, когда меня попытались увести «Нет, Мэтью, забери его!» Но он лишь фыркнул и потянул меня вперед. «Вернись, вернись!» Мэтью, словно галантный кавалер, поддерживал меня, пока мы пересекали лагерь, похожий на минное поле. Повсюду взрывы, драки и бэкмены. Приходилось огибать препятствия то с одной, то с другой стороны. Один раз Мэтью прижал меня к своей груди. В этот же момент передо мной просвистела пуля. Через несколько секунд он пригнул ладонью мою голову и заставил опуститься на колени. Я услышала, как сверху пролетел обломок какого-то предмета. Я поняла, что Мэтью погрузился в путаницу из настоящего и будущего паутину событий, которую мог видеть только он, словно он сам был судьбой. Все это время я умоляла его вернуться за Джексоном, пока не заметила, что солдаты погнались за нами. Когда мы, наконец, увидели на границе обугленного леса Селену, за нами шли уже десятки ополченцев, которые призывали своих товарищей схватить меня. Селена открыла по ним огонь из двух винтовок. Это позволило нам смытью скрыться в ближайшей канаве. Над головой засвистели пули, но через мгновение выстрелы стихли. Судя по крикам, наши преследователи поняли, что Селена — девушка, и именно поэтому решили остановиться. Но она не стала следовать их примеру, а продолжала стрелять, пока те не спрятались во враге напротив, а затем бросилась к нашему укрытию. Когда солдаты обсуждали, что им делать, они не хотели рисковать жизнями а сразу двух девушек, Селена крикнула. «А где, черт побери, Джей и Ди? Проклятье! Я хотела, чтобы из лагеря вышел лишь один человек, а не вы «Он не пошел с нами!» — всхлипнула я и ты так просто ушла, я бы заставила его пойти со мной. Ты отвратительно!» — Селена замолчала. Что-то за моей спиной привлекло ее внимание. Я повернулась и увидела Финна, который миновал солдат, спокойно шагая, и прыгнул к нам. «Хей!» — я ответила первая. «Ты просто прошел мимо них?» Он с дерзкой ухмылкой стряхнул какую-то грязь с одного плеча, потом со второго. «Я же сказал, что я маг!» Затем он перевел взгляд на Селену. «Меня зовут Финна, я планирую внести твой номерок в мою записную книжку. Просто скажи, когда наскучит эта тупиковая ситуация, потому что я с легкостью могу ее изменить». Казалось, это высказывание шокировало Селену меньше, чем меня. Она просто похлопала по луку и ответила. «И я тоже». «Думаешь, ты сможешь убить больше человек, чем я?» усмехнулся фин «Твой выход. У тебя же нет оружия», заметила я но он лишь ущипнул меня за подбородок. «Не волнуйся, сахарные сисечки, я справлюсь». Селена закатила глаза и вставила стрелу в тетиву, которая звонко запела. Фин последовал за ней и начал что-то нашептывать солдатам. Стрелы свистели как-то странно. Я выглянула и увидела, в чем было дело. Они летели с невероятной скоростью. Кожа Селены приобрела кровавый оттенок, как у полной луны во время осеннего равноденствия. Стоявший рядом с ней фин поднял руки. Он продолжал шептать слова на неизвестном мне языке. Казалось, его дыхание нагревало воздух. Я почувствовала силу, направленную против наших врагов. Стрелки, к которым обращался фин начали спотыкаться. Они выглядели такими же ошеломленными, как и я, потому что находящиеся позади них солдаты теперь напоминали бэгменов а начали убивать своих товарищей. Каким-то образом Мак запудрила мозги. На первый взгляд ничего сверхъестественного не происходило, но я заставила себя приглядеться внимательнее. Нужно было подстегнуть воспоминания, которые вот-вот должны были всплыть на поверхность. Добив оставшихся преследователей, Селена подмигнула Фину, и он улыбнулся ей в ответ. Они смирились со своими силами, не удивлялись, обнаружив таковые у других. «Арканы», — пробормотал мне на ухо мытью. «Да», — выдохнула я, — «это действительно они, не очередное видение, это не видение». Ведь у меня тоже были способности, как и у этих троих. Мэтью предвидел будущее, Селена бегала и стреляла, как богиня охоты, а Афина создавал иллюзии. А что могла я? Я почувствовала исходящий от меня аромат розы, которым наполнился воздух, такой приятный, почти опьяняющий. Посмотрела на руки и увидела, как ярко вспыхнули мои когти. Мытью с облегчением посмотрел на меня. Наконец-то. Я могу помочь Джексону, могу сражаться вместе с ним. Он покачал головой. Ты не атакуешь, а выжидаешь и заманиваешь. Заманиваю? Подойди, дотронься, но за это придется поплатиться. Я кошмар с возлюбленным ведьма Она манила его. «Неужели я могу так же использовать шиповник?» Услышав, как позади от нас треснула ветка, я повернулась. В лицо Мэтью было направлено дуло ружья. Я посмотрела на слюнявого солдата, который удерживал оружие. Глупо было надеяться, что у него тоже закончились патроны. Наверняка он сначала убьет Мэтью, а потом схватит меня. Я не могла этого допустить. «Мани, императрица!» — прошептал Мэтью. Я так и поступила. Подняв дрожащую нежную руку ладонью вверх, я заметила, как прямо из-под кожи вытянулся и распустился хрупкий лотос. Солдат не мог отвести от него взгляд. Я подула на лепестки, и пигняк бросил ружье. Он сжимал свою шею, его лицо покраснело от пыльцы, которая облепила его горло. Он не мог вдохнуть. Когда солдат беспомощно рухнул на землю, лотос исчез. Зато мои когти удлинились и заострились с них, словно с медицинской иглы что-то капало. «Яд!» — усмехнулся Мэтью, — смертельный. Я вздрогнула. «Десять шипов, как десять иголок? Вонзи в его плоть!» «Боже мой, вонзить когти в плоть человека! Нет, я не могу, Мэтью, я никогда не стану такой, как она. Ты борешься с ней, но когда-нибудь вы все-таки столкнетесь. Я боялась, что в буквальном смысле стану самым худшим кошмаром и изменюсь навсегда». Мэтьё, что если я не смогу снова стать собой? Но тут Селена подбежала к нам и вонзила стрелу в широко раскрытый глаз солдата. Цистерна взорвалась, и земля сотряслась, как во время атомного взрыва.